Глава семнадцатая На следующее утро Кива проснулась в своей постели на сбитых простынях. Припомнив прошлую ночь, она поняла, что, наверное, Джарен перенёс её в спальню и уложил в кровать. Она застонала от стыда, но тут громко постучали в дверь, и Кива подскочила, а через мгновение снаружи донёсся голос Келдена, напоминавший, что пора тренироваться. Этим утром она меньше всего хотела работать над своей физической формой. Слишком волновалась о предстоящей встрече с бабулей Делорой, но, понимая, что принц всё равно её разыщет, попытайся она уклониться от тренировки, Кива спешно оделась в спортивный наряд. «Ненавижу утро», — заявила она, встретив его в гостиной. «Тебе тоже доброе утро, солнышко», — ответил Келден, щёлкая её по носу она скорчила рожу и пошла вслед за ним, не прекращая плакаться. Будто в наказание за кислый настрой он заставил ее в два раза больше подниматься на ящик и накинул два лишних круга бега. Было мучительно больно, зато она могла гордиться собой, стошнила ее только раз. «Мне кажется, становится лучше», пропыхтела Кива, пробежав последний круг. «Персик». «Это еще не конец», — ответил Келден, даже не сбившись с дыхания. Кива собралась было возмутиться. Она совсем устала, а еще ей хотелось поскорее отправиться в Чернотопье, разыскать там бабушку и вернуться обратно, пока во дворце не заметили ее отсутствие. Но тут Келден достал два деревянных меча, и она забыла свои жалобы. Возможность подержать оружие — пусть даже и игрушечная, наполнила ее восторгом. «Стальной меч тебе еще рано», сказал принц. «Но можем начать с простых вещей. Привыкнешь к весу и разовьешь корпус». Кива перебросила меч из руки в руку. «Легковат, нет?» Келден развеселился. «Посмотрим в конце тренировки». Он показал ей базовые движения, напоминая о правильной осанке, которую вбивал в неё все эти дни. И Кива ощутила себя обманчиво уверенной. Собственный меч он не доставал, а велел ей наносить удары по воздуху. И Кива чувствовала, как сокращаются мышцы пресса, когда она по команде поворачивала таз, по черепаше медленно нападая и парируя. «Главное тут — контроль и баланс», — сказал Келден. «И куча повторений». Уже через несколько минут у Кивы горели мышцы, причем все одновременно. Необходимо было постоянно контролировать все тело, при этом внимательно слушая беспощадные комментарии Келдена. «Подними голову», «Выпрями спину», «Следи за ногами», «Не так быстро», «Подтяни живот». Потом он велел ускориться и заставил проделать цепочку быстрых шагов и выпадов, правильно работая ногами и не теряя равновесия. Это потребовало полной сосредоточенности. Когда он, наконец, разрешил остановиться, измочалено было не только тело Кивы, но и ум. «Не так плохо», — Кэлден опустил взгляд на Киву, которая валялась, раскинув руки на земле. «Но еще много над чем предстоит поработать», — Кива застонала. «Если я скажу, что у меня только волосы не болят, ты сжалишься?» «Не сжалюсь», — ответил Келден и продолжил с усмешкой. «Потому что если у тебя что-нибудь перестанет болеть, значит, пора усложнять тренировку». Кеви не хватило сил на ответ. Даже заплакать сил не было, хоть и весьма хотелось. Она была как никогда благодарна Рессинде за расслабляющее и обезболивающее средство, которое дожидалось ее в спальне, если только хватит сил туда добраться». «Ладно, персик, в этот раз помогу в качестве исключения», — сказал Келден и поднял ее на ноги. «Так мило с твоей стороны», — буркнула Кива или попыталась. Но слова потонули в болезненном стоне, пока она пыталась обуздать подламывающиеся ноги. «Я вообще милый», — согласился Келден. «Но сегодня у меня своя корысть. У тебя она всегда имеется». «Не груби», — сказал Келден, «а то не стану твоим экскурсоводом». Смысл его слов не сразу дошел до Кивы. «Что, прости?» «Твой жених переживал, что бросает тебя одну», — сообщил Келден, отряхивая пятнышко с тренировочной рубашки. «Так что попросил меня поразвлекать тебя, пока его нет. Показать тебе город, познакомить с Валеньей с лучшей стороны, все такое». Ужас, нахлынувший на Киву, прогнал боль. «Это не обязательно!» — и она добавила торопливо. «И он мне не жених!» Келден помахал рукой. «Не придирайся к словам!» «Серьезно!» — сказала Кива. «Мне и одной нормально!» «Даже если так, я дал брату обещание», — ответил Келден, подбирая ее деревянный меч и подталкивая ее к выходу с площадки. «Мы с тобой отлично проведем время до возвращения Джарена». «Много всего повидаем!» Он вновь легкомысленно усмехнулся, подмигнул ей и договорил. «Солнышко, считай, я твой новый лучший друг. Куда ты, туда и я. Разве не здорово?» На протяжении следующих нескольких дней стоило Киви даже чихнуть, как Келден был тут как тут с носовым платком. По утрам продолжались тренировки, и Кива оставалась жива после фехтования только благодаря серьезным дозам порошка РЭС. Когда Келден объявлял, что тренировка окончена, Киве едва хватало времени привести себя в порядок и переодеться, как он, держа данное на обещание, утаскивал ее в город. У Кивы не было ни секунды свободного времени, чтобы хотя бы попытаться улизнуть, и хоть дар больше не вспыхивал, она чувствовала, как сила брулит внутри, тихо напоминая «Я здесь, и я хочу наружу». Вспоминая, как мама прибегала к маленьким чудесам, Кива задумывалась, не поможет ли то же самое избежать прорыва дара. Но она так боялась разоблачения, что не решалась попробовать, так что от этой мысли пришлось отказаться. Утром субботы, спустя пять дней после отъезда Джарена, Кива так отчаялась, что пошла на решительные действия. Джарен говорил, что уедет дня на четыре или дольше, а значит, мог вернуться в любой момент. А когда вернется, вместе с Наарией и капитаном Веррисом, незаметно выбраться из города станет куда сложнее. Всё обдумав, Кива решила вновь прикрыться серебряным шипом, прямо как тогда, когда она выбиралась в Окхолу. Только вот Келдон везде ходил за ней по пятам, и туда пошел бы тоже — Но даже если так, с помощью Академии все равно можно было избавиться от принца, пусть даже более радикальным путем. Она приступила к делу после утренней тренировки, когда Калден рассказал, куда собрался отвезти ее сегодня. Сперва в храм забытых богов, а потом в поющие сады. Потом они могли бы окунуться в купальнях Сараны и завершить день восхождением по ступеням воина, чтобы посмотреть, как солнце садится над городом. Кива устала от одного перечисления и воспользовалась этим, устремив на Келдену умоляющий взгляд. «А можно мы завернем в серебряный шип по пути? Мне бы там забрать кое-что». «Ты можешь точнее выражаться?» — спросил Келден, проводя рукой по деревянному мечу. Кива уперла руки в бока и бесстыдно соврала. — Хотела избавить тебя от подробностей, но раз тебе так надо, у меня месячные, и мне нужен луноцвет. Кэлден посмурнел. — Надо было сразу сказать, я бы не нагружал тебя так, если бы знал, что тебе плохо. — Мне из-за тебя каждое утро плохо, — парировала Кива, ощущая укол вины за его неожиданное сочувствие. — Раньше ты что-то не беспокоился. — И это другое, — ответил он и ты это знаешь. Если бы Кива и в самом деле страдала по вине цикла, вполне вероятно, что она бы расчувствовалась и полезла к нему обниматься. Вместо этого она подавила свой приступ благодарности и согласилась встретиться после того, как примет Ванну. Вторая часть плана разыгралась в серебряном шипе. Кива с облегчением вздохнула, заметив Рессинду на той же скамье, где она сидела и в прошлый раз. «Не против, если мы побеседуем с глазу на глаз?» спросила Кива Келдена, указывая на Рес. «Я... Эм, я хотела бы обсудить некоторые эм, симптомы». Ее ложное смущение будто удивило принца, и она внутренне обругала себя. Она же лекарь. Ей должно быть совершенно нипочем обсуждать любые телесные вопросы. К счастью, Кэлден не стал развивать тему и остановился на тропе подождать, прислонившись к каменной арке. Кива поспешила к Рысинде, которая поднялась навстречу. «А что с высокородным телохранителем?» — спросила она, перекидывая пепельную косу через плечо. «Это не телохранитель. Скорее, полная благих намерений, но ужасно приставучая нянька». Кива покачала головой. «Да неважно». «Помоги мне. Можешь провести меня в аптекарский огород?» Ресинда не стала тратить время на вопросы. «Конечно. Ты, наверное, торопишься. Пошли через сады». Обернувшись к Келдену, Кива жестами изобразила, что скоро вернется. Она была даже удивлена, что он не пошел следом за ними с Ресс через лужайку, но потом напомнила себе. «Она не пленница. Келден проводит с ней время», чтобы ей не было одиноко, и думает, что она ему рада. Джарен думает, что она этому рада. В другое время она была бы польщена такой предусмотрительностью и благодарна за часы, которые Келден тратил, чтобы познакомить ее с этим прекрасным городом. «Не хочешь рассказать, что происходит?» — буднично поинтересовалась Ресс, пока они шли через узкий ручей и сквозь небольшую рощицу цитрусовых деревьев, где воздух полнился нотками апельсина, лайма и лимона. «Я попрошу тебя об одолжении, но не хочу втягивать в неприятности», — ответила Кива. расфыркнула «Да ладно, я похожа на человека, который боится неприятностей?» «Точно нет». Поэтому Кива и пришла за помощью к ней. «Мне надо сегодня уехать из Валеньи». «Опять в Окхолу?» — спросила Ресс, пока они шли к внушительной теплице. В прошлый раз Кива тут не побывала. Она увидела лишь лабораторию, где готовили лекарства. «Нет, в другое место». Кива всё больше ценила дружбу Ресс. Но у неё всё ещё оставалось полно секретов, которые нельзя было разглашать. Впрочем, лекарь и не настаивала, лишь спросила. «Что тебе нужно?» Кива в паре слов объяснила, что Келден ходит за ней по пятам, так что нужно убрать его из уравнения и закончила. Я думала о снотворном. Может, мародин с разоцветом? Обычно использовался только мародин, например, именно его королева дала Типу в ночь похищения Кивы. Но Келден взрослый человек, и разоцвет погрузит его в более глубокий сон. Должно сработать не стала осуждать Ресс. Они прошли через аптекарский огород, где низенькие заборчики из штакетника разделяли грядки лекарственных растений. Будь у Кивы время, она бы часами бродила по рядам и осматривала теплицу в центре. Но сегодня было некогда любоваться. «Куда нам?» — спросила она у Ресс. «Все-таки огород был огромный». Лекарь замешкалась И Кива заподозрила, что она передумала помогать в краже. Но тут Ресс шагнула через заборчик и целеустремлённо направилась к указателю. Заметив его, Кива поняла, что можно было вовсе не посвящать Ресс в свои планы. На указателе имелась подробная карта всех грядок. «Марадин и Розоцвет, да?» — уточнила Рессинда. «Верно», — подтвердила Кива. Ресс изучила карту обнаружила оба растения на одной грядке и пошла к ним. «Итак, ты собираешься опоить принца Келдена и куда-то улизнуть из дворца?» — спросила лекарь, пока они шли по тропинке. «Отличный план». «Мне нужно к родным», — сказала Кива. «Я думала, ты уже к ним ездила?» «К другим родным». «Лишь бы ты не навредила себе в результате моей помощи и пособничества», — заметила Ресса. Или не потерялась? Куда тебе надо?» Кива кусала губы, пока они шли к нужной грядке. Поняла, что забыла посмотреть карту. «Чернотопье. Знаешь, где это?» «Конечно. Это неподалеку к северу», — ответила Ресс, останавливаясь. «На краю бесщадных топий, прямо за необузданным лугом», — процитировала Кива. Лекарь, прищурившись, повернулась к ней. «Ты понятия не имеешь, куда ехать, верно?» Вздохнув, Кива покачала головой. Ресс хохотнула. «Не бойся, туда несложно добраться. Просто езжай из Валения на север, а дальше по указателям. Тебе нужно доехать только до восточного края необузданного луга, не заходя глубже, так что это недолго». И она торопливо предупредила. «И вглубь самого Чернотопья не ходи». «Это болото тебя живьём проглотит!» Киву передёрнула. «Спасибо», — сказала она, отлично понимая, что многим обязана рез. Лекарь лишь пожала плечами в ответ и указала на грядку. «Пришли». Кива наклонилась и сорвала пару ярко-красных лепестков мародина и ещё несколько листьев с жёлтыми прожилками с куста разоцвета. «Отлично!» Понимая, что Калден в любой момент может отправиться искать их, а это была одна из причин, почему она не рискнула идти сюда без него, ведь обнаружив он её отсутствие, ей пришлось бы за это поплатиться, Кива вместе с Рессиндой поспешила покинуть огород и вернуться через сады. Когда они подошли к принцу, он улыбнулся Ресс, Таня обратила на его флирт внимания и предложил Киве отправляться дальше. «А можем сначала быстро забежать обратно во дворец?» — спросила она, переходя к следующей стадии своего плана, когда они попрощались с Ресс. «Новые ботинки натирают. Не хочется заработать волдыри». Принц никак не выказал нетерпения, а согласился, что обувь нужна подходящая, учитывая, сколько им придется сегодня ходить пешком. Кива была как на иголках, когда они зашли в гостиную предстояла самая сложная часть задачи. «Может, присядешь?» — предложила Кива, указывая на кресло у окна. «Вернусь через пару минут». Хелден сел. Он явно никуда не торопился, хотя ответил. «Просто нацепи любую удобную обувь». Вместо того, чтобы сразу отправиться в спальню, Кива отошла к чайному столику. Дворцовые слуги следили за тем, чтобы в комнате всегда имелся горячий чай. Дрожащими руками налив две чашки, она аккуратно достала из кармана лепестки мародина и листики разоцвета и окунула их в чай Келдена, придавив ко дну. Проведя вместе с ним несколько недель в зимнем дворце, одно она поняла точно — чай поутру он обожает. Молясь, чтобы и сегодня все осталось по-прежнему, она повернулась и с широкой улыбкой подошла вручить ему чашку. «Могли бы в городе перекусить», — заметил Келден, принимая исходящее паром угощение. «Я хотел показать тебе славную чайную по пути в храм. Ее хозяйка раньше занималась лекарствами, так что в чайную будто половина леса переселилась. Подумал, тебе будет интересно посмотреть», «Но, наверное, можем и на обратном пути заглянуть». Он поднес чашку к губам, и Киви пришлось сдержаться, чтобы не выбить ее у него из рук. Может, Джаран и попросил Келдена показать ей город, но это Келден тратил время и тщательно выбирал, куда Киви будет интересно сходить. Ей претило отвечать на его доброту тем, что она опаивает его, пусть даже выбора у нее и не было». Сделав глоток, Кэлден облизнул губы. «Привкус какой-то...» Сердце Кивы замерло, но он принюхался и спросил, «Ты добавила корицу?» Он отпил еще один большой глоток, но она не успела ответить. Мощное снотворное начало действовать. Кива раньше никогда не пускала в ход ни мародин, ни разоцвет. Они не росли в ее садике в Залиндове но отец научил ее использовать оба растения. Дозы, которые она подмешала Кэлдону, хватило бы, чтобы он проспал несколько часов, при этом не получив никаких побочных эффектов, кроме головокружения и дезориентации после пробуждения, что было ей только на руку. Вот только она не ожидала, что снотворное подействует так скоро, пришлось податься вперед и подхватить Кэлдона, чтобы не свалился с кресла. Обе чашки упали на пол, и повсюду расплескалась бурая жидкость. Но Келден спал, и это самое главное. В гостиной он будет в целости и сохранности. Тип до самого вечера будет заниматься сорелем в западном дворце, а если заглянет кто-нибудь из слуг, то решит, что принц просто прикорнул. Кива надеялась, что когда Келден проснется, то решит то же самое. А если и сомневается, Она вернется задолго до того, как снотворное перестанет действовать, и у нее будет куча времени, чтобы убедить его. Он просто задремал, пока она переобувалась. Устроив принципа удобнее, Кива быстро прибрала осколки и поспешила за дорожным плащом. Но только она собралась уйти, как дверь открылась, и в гостиную скользнул тип. Он улыбнулся, увидев Киву, но потом заметил в кресле Келдена бессознание и лужу пролитого чая, медленно высыхающую на полу. Тип был не дурак. Ему потребовалось пара секунд, чтобы все осознать, включая дорожную одежду Кивы и ее перепуганный вид, и он обвиняюще уставился на нее. «Что ты натворила?» Кива вскинула руки. «Это не то, что ты думаешь». «Я думаю, что ты опоила Кэлдена!» Кива, морщась, признала. «Я не ждала, что ты вернешься так рано. Мне нужен был свитер. Мы собрались в сады, а скоро дождь!» Возвращаясь из серебряного шипа, Кива видела тучи, но не собиралась позволить непогоде встать на своем пути. «Ну так что ты творишь?» требовательно спросил Тип, уперев руки в бока. Кива знала. Тип достаточно долго проработал в лазарете Зариндова, чтобы понимать, что состояние Келдена неестественно, и поэтому она решила рассказать полуправду «Он за мной следил, как ястреб, с тех самых пор, как Джарен уехал. Мне нужна приватность». «И поэтому ты его опоила? Он же...» «Так хорошо, как к нам относился, и вся его семья тоже! А ты вот так с ним поступаешь?» Он почти кричал. «Кива, зачем?» Кива попыталась обратить охватившую ее вину в свою пользу, чтобы переубедить типа, и рассказала ему еще одну полуправду. «Мне нужно кое-кого навестить, и я не хочу, чтобы он ехал со мной». «Кого?» Кива понимала, что рискует, но она доверяла мальчику и верила, что он сохранит ее тайны, если его попросить. По крайней мере, некоторые из них, не все. Так что она прошептала. «Моих родных». Гнев типа испарился. «Кого?» «У меня есть брат и сестра, которые живут за городом», ответила Кива, решив, что рассказать про Зулику и Торрелла безопаснее, чем упоминать Делору. Брат с сестрой умело скрывались и не собирались попадаться, а бабуля была непредсказуема. «Хочу их повидать», — тип приподнял рябые брови. «Холден мог бы тебя п -п подвести». «Я не видела их десять лет», — Кива начала врать. Она позволила нижней губе задрожать. Это было нетрудно, учитывая, как она была перепугана». «Я не знаю, захотят ли они со мной встретиться после всего этого. А если они меня выгонят, я бы предпочла зализывать раны в одиночестве. Вот почему я хочу поехать одна», — и добавила тихо. «Он просто спит». Тип в глубокой задумчивости переводил взгляд с неё на Келдена. «Это д -д для тебя важно, да?» Кива согласилась. «Более чем». Хотя бы это было правдой. Мальчик еще немного помолчал и, наконец, кивнул. «Я тебя прикрою!» Кива удивленно моргнула, но тип еще не договорил. Он направился в свою спальню, не прекращая объяснять. «Все и так думают, что он с тобой. Я отвлеку Ори, а если кто-нибудь спросит, то скажу, что Кел не спал всю ночь и теперь дремлет». Тип вернулся в гостиную с подушкой и одеялом, аккуратно накрыл принца и устроил ему голову поудобнее. «А если б проснется, пока тебя не будет?» «Не проснется», — сказала Акива. «Я быстро». «А если б проснется?» — продолжал Тип. тот скажу ему, что ты решила, будто он заболел и оставила его отдыхать». От признательности... У Кивы навернулись слезы. «Ты не выдашь меня насчет того, куда я поехала?» «Мне кажется, это секрет». Кивы душили слезы, поэтому она лишь кивнула. «Если это важно для тебя, то и для меня тоже», тихо проговорил тип и подошел обнять ее за талию. «Я с тобой, Кива, всегда» она крепко прижала его к себе и отпустила только, когда он начал пищать. Он щербато улыбнулся ей и подтолкнул к двери. Другого призыва не понадобилось. Кива торопливо вышла на улицу и направилась к конюшням. Последние пару-тройку дней Келден брал ее на верховые прогулки. Так что королевские грумы не стали задавать вопросов, когда она вежливо попросила оседлать коня. Через несколько минут она протрусила по дорожке, помахала стража, проезжая ворота, и выехала в город. Лишь тогда она облегченно выдохнула и повернула на север, чтобы наконец-то, наконец-то разыскать бабушку.